Глава сорок вторая. Разъезд гостей. Кья тоже подошла к окну и увидела, что дождь кончился. Парковочная площадка, отделенная от отеля «Дай», проволочной сеткой, была сплошь забита неподвижными фигурками с зажженными свечками в руках. И на припаркованных грузовиках тоже стоят, и на крыше низкого здания, которое чуть вдали, девочки, японские девочки, и все они смотрят сюда, словно прямо в окно. Громадный мужик рассказывал Резу, что кто-то объявил, будто он умер, найден мертвым в этом самом отеле. А потом новость повесили в сети и вообще принимают ее на полном серьезе. Русский достал свой мобильник и начал было трепаться с кем-то по-своему, а потом опустил мобильник, даже вроде не договорив, и прислушался. — Мистер Лорес, — сказал он, — Мы слышим, полиция приезжает. Этот нанотех строго запрещен, а потому очень большая проблема. — Ну что ж, — сказал Ресс, — наша машина стоит в гараже. Кьяпа чувствовала, что кто-то дергает ее за локоть. Повернулась и Масахика сунула ей в руки ее сумку, уже застегнутую, и Сент-Бендерс был уже там, по весу чувствовалось. Его компьютер тоже был упакован в тот клетчатый мешок. — Обойся, — сказал он. Эди лежал, скрючившись на полу. С того времени, как русский саданул его ногой, он вроде даже и не пошевелился. Теперь русский снова шагнул к Эди и Мерелис, сидевшей рядом с ним, испуганно съёжилась. "Тебе очень повезло", сказал русский, обращаясь к бесчувственному Эди. "Мы соблюдаем наше соглашение, и за то будет доставлен, но мы не хотим больше никакого бизнеса с тобой". что-то щёлкнуло, и ещё раз. Кия посмотрел и увидел, что Безухий складывает свой топор ловко и быстро и даже на него не глядя. "Слушай, Розер", сказал он. "Это что у тебя хреновина, за неё можно загреметь по максимуму. А тут ещё эти твои свистульки, и за них сюда копы едут. Дай-ка я её возьму, пусть уж обладание будет на меня". Арес посмотрел на него и говорит: "Нет, Кити. Я её сам понесу. Ну что ж, сказал здоровый, и в глазах его появилось что-то такое, обида или даже печаль. Тогда пошли. Он сунул сложенный топорик в карман и махнул рукой, указывая к я и Масахика на дверь. Вы парочка, идите вперёд. Раз последовал за Масахика, а русский сразу за ним. Но потом я вспомнил, что ключ от номера так и остался на прикроватной тумбочке. которая в действительности холодильник. Бросилась назад и схватила его и остановилась, глядя на Мариэлис. Рот Мариэлис, с которого стёрлась вся помада, выглядел каким-то старым и печальным, рот, которому много в жизни досталось. Пошли с нами, предложила Кья. А Мариэлис подняла глаза и ничего не говорит. Да пошли, повторила Кья. -то Тот сейчас полиция будет. «Я не могу», — сказала Мэри Эллис. «Нужно же об Эдди позаботиться». «Скажите своему Эдди», — сказал здоровый, хватая к я за руку, «что если он обо всем этом хоть кому, хоть слово скажет, останется без пальцев на ногах, всю обувь придется менять». Мэри Эллис и глаз не подняла, словно не слышала, а здоровый выдернул к я из комнаты и захлопнул дверь. И Кья пошла по коридору следом за русским, глядя на его пижонские сапоги и бежевую спину. Масахика и русский вошли в лифт первыми. Рэс тоже было сунулся, но здоровый поймал его за плечо, сказал: "Ты останешься со мной?" и подтолкнул к лифту Кья. Масахика нажал кнопку, лифт поехал, а русский повернулся к нему и спросил: "Ты обладаешь машиной?" "Нет", ответил Масахика. Русский недовольно хрюкнул. От него так воняло одеколоном, что Кья с трудом удерживала свой желудок на месте. Когда лифт открылся, в тот самый маленький холл русский выскочил первым и стал крутить головой, словно ожидая, что кто-то на него из-за угла бросится. Кья и Масахика тоже вышли, и дверь лифта закрылась. «Поиск машины», — сказал русский. «Пошли». Следом за ним они выскочили через раздвижные стеклянные двери на парковочную площадку, чуть не наполовину занятую Эдином Грейслендом. Рядом стоял серебристо-серый японский седан, и Кья подумала, что вот этот, наверное, Резов. Кто-то успел уже закрыть номера обеих машин черными пластиковыми пластинками. Сзади зашуршала раздвигающаяся дверь. Кья обернулась и увидела Реза с этим пластинком. нанотеховым блоком под мышкой, а в шаге за ним — без ухова. А потом сквозь занавеску из розовых полосок прорвался длинный, совершенно ошалелый мужик в белом кожаном смокинге, и он держал за шиворот парня поменьше, а тот все старался вырваться. Как только этот парень увидел Реза и остальных, он заорал «Блэк Уэлл!» рванулся и выскочил из своего пиджака, но тот в белом смокинге все равно поймал его за ремень. Русский заорал что-то по-русски, тот, который в смокинге, повернулся, увидел его и, похоже, узнал. И отпустил того парня. «У нас тут мини-вэн», — сказал парень. Безухий шагнул к тому в смокинге, посмотрел на него, будто прямо вот сейчас прикончит, но ничего такого не сделал, а только отобрал у него парня в пиджак. «Окей, Розер», — сказал он, повернувшись к Резу, — «ты знаешь, как это делается». Ничего нового, то же самое, как вырваться из того дома на Сент-Килде, когда снаружи нас ожидали эти мельбурнские ублюдки. Безухи накинул пиджак Резу на голову и плечи, хлопнул его ободряюще по руке, а затем подошёл к розовой занавеске, отодвинул одну из её полосок, посмотрел наружу и сказал не то удивлённо, не то восхищённо: "Долбать и резать. Ну ладно, слушайте тогда меня." Двигаться быстро и не разбиваться. Всем вместе. Рез посередине, прямо к зелёному минивену. Досчитаю до 3 и рванём.